Они встретились перед дверью Изабеллы. Все четверо: Александр, Филипп, Лев и Алена. Вы просто копия бабушки. Филипп приподнял шляпу и попытался быть галантным. Впрочем, Александр заметил, что руки его трясутся и он бледен больше обычного. Александр был не бред и не сводил горящего взгляда с Алены. Та снова была на себя не похожа будто ее волшебной пыльцой окутал особый венский лоск. Девушка казалась чужой и далекой, словно соседняя солнечная система. Алена нервничала и не могла попасть ключом в замочную скважину. Лев был единственным, кто сохранял ледяное спокойствие. Александр с трудом удержался от замечания. Девица в беде и ее надежный, как скала, рыцарь. Что может быть банальнее? В конце концов, лев забрал у Алены ключ, отодвинул ее в сторону и сделал упреждающий знак. Подожди, вначале я. Открыв дверь, он скрылся в квартире. Алена закусила губу, чтобы снова не разрыдаться. Не переживай, она жива, неуверенно попытался утешить ее Александр, за что получил ощутимый толчок палкой от деда. Разумеется, она жива. — Изабелла не может так бездарно! — Филипп умолк, не решившись выговорить страшное слово. — Не может, — согласилась Алена. А Филипп, повинуясь непонятному порыву, вдруг сделал шаг навстречу по направлению к девушке и раскрыл объятия. Вы же знаете, какая она! — Алена буквально упала в объятия Филиппа, а Александр обругал себя, что не додумался предложить Алене плечо, на котором можно поплакать. На пороге квартиры показался лев, в руках он держал конверт. — Что это? — встрепенулась Алена. — На правах хозяйки пригласишь нас? — попросил он в ответ. «Да, да, конечно — конечно. Засуетилась Алена, вытирая глаза. — Я не хозяйка, но уверена, что из-за... Бабушка не возражала бы. Твердо закончила она фразу, стараясь избегать любопытного взгляда льва. Гуськом они зашли в квартиру, и разместились на кухне. «Так что это?» — снова спросила Алена, когда все расселись вокруг стола. Филипп с удовольствием оглядывался по сторонам, слабо кивая, словно одобряя все, что видел. Изабелла с годами не утратила шарма и гедонизма. Стала лишь изысканнее. Зачем такой женщине? Обуза. В лице старого, в прямом смысле этого слова, возлюбленного. Зря он все это затеял. Требования выкупа. Подсунули под дверь. Спокойно сообщил Лев, словно само собой разумеющееся. «Что?» — одновременно воскликнули Алена, Александр и Филипп. Это было последнее, что они ожидали услышать. Кто-то украл нашу уважаемую Изабеллу и теперь требует обменять ее на картину. А иначе что? Дрогнувшим голосом поинтересовался Филипп. Алена молчала, нервно крутя кольцо на пальцы. Александр погрузился в раздумья. «Ничего хорошего, по всей видимости», — пожал плечами лев. Александр достал телефон. «Что ты собираешься делать?» — нахмурился Филипп. «Звонить в полицию, разумеется. Вы же не собираетесь выполнять требования шантажистов?» «Ничем хорошим это никогда не заканчивается!» «О какой картине идет речь?» Филипп уставился на льва, а тот на Алёну. Та опустила голову. «Да, а какой?» — встрепенулся Александр. «О картине Васнецова». Лев посмотрел на Филиппа, а тот еще больше побледнел. «Но как? Откуда?» — понимающий пробормотал тот. «Дед, я что-то пропустил?» Барышников даже мотнул головой, чтобы разогнать алкогольный туман, ватой укутавший мозг. «Это долгая история», — неохотно ответил Филипп, а лев, откидываясь на спинку стула, скрестил руки на груди. «А мы никуда не спешим?» Филипп посмотрел на него затравленным взглядом. «Может, у Беллы есть еще какая-нибудь картина Васнецова?» — неуверенно предположил он алена лишь покачала головой, а александр и лев выжидающе уставились на филиппа ладно чему быть того не миновать пробормотал тот успокаивая самого себя дело в том что мы с беллой я был в нее влюблен в молодости в молодости переспросил александр, а филипп кивнул бабушка твоя давно покойница, поэтому теперь можно я влюбился в беллу будучи женатым «Мы познакомились с ней в одном из подпольных карточных салонов». «Что?» «Не перебивай, взрослых!» — рявкнул Филипп. И Александр, обиженно умолк. В общем, чувство наше было взаимным. И не все были этому рады. До меня у Беллы был влиятельный поклонник из правоохранительных органов. Один из тех, кто, как сейчас выражаются, крышевал эти салоны. Встретив меня, она дала ему отставку, и он решил отомстить. Он знал, что у Беллы есть эскиз Васнецова. «И где же Белла его взяла?» — язвительно поинтересовался Александр, и не успел Филипп ему ответить, как его опередила Алена. «Очевидно же, что выиграла в карты!» «Я не задавал ей таких вопросов», — покачал головой Филипп. «Изабеллу любили мужчины, и я не стал исключением как же дедушка?» — растерянно поинтересовалась Алена. «Какой еще дедушка?» — нахмурился Филипп. «Мой». «Понятия не имею», — пожал он плечами. «Вас и вашей матери тогда еще и в проекте не было». Алена задумалась, а Филипп тем временем продолжил. «В общем, у меня тоже были знакомые в милицейских кругах. Они мне и нашептали, что ночью у Беллы будет облава, и если найдут Васнецова, то ее посадят». Я решил ее спасти. Приехал к ней, но она снова подняла вопрос о моем разводе. Мы поругались. Она выгнала меня из дома. Я улучил момент и украл эскиз. «Что?» — опешил Александр. «Я спасал любимую женщину!» Филипп гордо поднял голову. «Как элегантно вы описали кражу!» — хмыкнул Лев. «Не судите, да не судим и будете!» — отрезал Филипп. «Если вам не интересно, то я не буду продолжать!» — Нет уж, будьте столь любезны, — махнул рукой лев. — Собственно, не знаю, что стало решающей каплей, наверняка кража. Но с той самой ночи я ее больше не видел. Белла как сквозь землю провалилась. Я искал ее, искал годами, но не нашел. — Будучи в одном городе, — недоверчиво спросил Александр. — Дитя интернета, — презрительно хмыкнул Филипп. Тогда пропасть было проще простого. Сменила квартиру и фамилию, и ищи-свищи. С появлением соцсетей я ее искал и там, конечно. Думал даже детектива нанять, но потом махнул рукой. Что я ей скажу? Да и не простила бы она меня. К тому времени моя супруга уже умерла, и я остался один со своими мыслями до недавнего момента. «Как же вы ее нашли?» Алена подняла увлажнившиеся глаза на Филиппа. Благодаря вам. Увидел ваши фото у своего внука. Вы удивительно похожи. Потом Александр сказал, что познакомился с вами в подпольном карточном салоне, что вы любите искусство. Я решил, что подобных совпадений не бывает и не ошибся. Мы снова встретились. Что? Алена была поражена. И Изабелла ей ничего не сказала? Да. И я пригласил ее на свидание, где собирался отдать ей злосчастный эскиз, но она так и не доехала до ресторана. Так, Та протянул Александр. Вы хотели отдать ей свой эскиз? Он не мой, покачал головой Филипп. Олев вкратчиво поинтересовался. Скажите, а копии этого эскиза вы случайно не заказывали? Ну, знаете, как это принято. Оригинал в сейф, а дома, на видное место, удачная копия. «Нет», — отмахнулся Филипп. «Зачем тогда жить вообще, если все, что тебе дорого, лежит в сейфе, а у тебя даже нет возможности этим насладиться?» Лев переглянулся с Аленой, та выглядела растерянной. От Александра не ускользнул этот обмен взглядами. «Что?» «Ничего», — сдержанно ответил Лев. «Кто знал о том, что вы собирались встретиться с Изабеллой и передать ей картину?» «Никто», — решительно ответил Филипп. «Даже внук?» «Впервые слышу о том, что вы снова встретились», — вздохнул Александр. «Так, глядишь, и станем одной большой и дружной семьей, еще и с этой стороны. У вас есть персонал в доме?» Проигнорировав его выпад, поинтересовался Лев. Есть приходящая уборщица, но она не в курсе моих планов. Я приехал к Изабелли и лично пригласил ее на свидание. Никому не звонил. Когда вы ее видели в последний раз? Вчера около полудня. А потом? Что потом? Куда вы поехали потом? В ресторан. Заказал столик. Потом в цветочный магазин. Потом я зашел в магазин одежды, чтобы купить себе новую рубашку и галстук. Затем поехал домой, принял душ, переоделся. Потом я заехал к Саше, забрал у него эскиз, упаковал и решил пройти до ресторана пешком. Он как раз недалеко от Сашиного дома находится. — Изабелла вам не звонила? — Нет. — покачал головой Филипп. — А она могла кому-нибудь сказать о своих планах? Лев повернулся к Алене. Та тоже покачала головой. — Я была не в курсе. — Ладно ты, а подруги у нее есть задушевные? — Нет. — Совсем? — Совсем. — Такая женщина не потерпит рядом конкуренток, — тут же встрял в разговор Филипп. — Еще какие-нибудь родственники у вас есть? — Нет, — покачала головой Алена, а затем замерла. Ее внезапно осенило. — Костик! — Какой еще Костик? — нахмурился Филипп. «Костик — Костик? — недоуменно переспросил Лев. «Это ее жених!» — мстительно сообщил Александр. «Или вы не в курсе?» «Так что Костик?» — поторопил ее лев, снова проигнорировав выпад Александра. Но Алена отмахнулась. «Ничего! Он вообще в другом городе!» Она даже слабо улыбнулась, представив Костика в роли похитителя. «Да он до смерти занудит Изабеллу, размышляя о дороговизне современной жизни!» «Звоним в полицию!» — решительно предложил Александр. Пусть они разбираются с вашими костиками и картинами. Никуда звонить не надо, твердо сказал Лев. Я сам ее найду. Я понимаю, что вам хочется выпендриться перед вашей невестой. Барышников сделал ударение на последнем слове. Но ты, Алена, совершаешь страшную глупость. Поисками должны заниматься профессионалы, а не карточные шулеры. Наступила неловкая пауза. Лев медленно перевел взгляд с Алены на Александра, а затем назад на Алену. Решение за тобой. Алена разрывалась от ужаса. Александр был, безусловно, прав. Расследованием похищения должны заниматься профессионалы. Она бы сама, не раздумывая, посоветовала бы это кому-то другому, но не себе самой. Ей было так страшно, и она до дрожи боялась совершить непоправимое, приняв неправильное решение. Ей очень хотелось переложить это решение на человека, в котором она была уверена. И как бы ей не хотелось, чтобы это был Александр, который ей нравился гораздо больше льва, выбор был очевиден. «Что ты предлагаешь?» — она подняла глаза на льва. «Я умываю руки», — громче и резче, чем требовалось, — заявил Александр. «Пойдем, дед». Он направился к выходу из квартиры, но Филипп не тронулся с места. «Я отдам вам картину», — решительно заявил он, глядя на льва. «Она мне не нужна». «Мне она тоже не нужна», — покачал головой лев. «Оставьте ее себе. На память». «Это почему же? Вы не собираетесь возвращать Изабеллу?» «Собираюсь, конечно. Но не при помощи вашей картины». «Почему?» Ведь это именно то, что требует похититель. Потому что ваш эскиз — подделка. — В каком смысле? — поразился Филипп. А Александр снова зашел на кухню и застыл, внимательно прислушиваясь. — В прямом. — Это подделка, — спокойно повторил Лев. — Откуда вы знаете? После небольшой паузы Александр перевел тяжелый взгляд на Алену. Внезапно ему все стало предельно ясно. «Ты что, ты поэтому пришла ко мне, да?» «Да, да!» Не в силах больше сдерживаться, выкрикнула Алена. «Я украла этот чертов эскиз, потому что для меня это была единственная возможность расплатиться с долгами, которые ты на меня повесил!» «Я?» — задохнулся Александр. «Это я заставил тебя принять наследство?» «Нет, но это ты посоветовал своей невесте подарить это наследство». Алена сделала знак пальцами, имитируя кавычки. Дури деревенской, которая поверит, что счастье возможно, и даже кухарка может управлять модным домом. Поэтому она побежит подписывать все бумаги, ощущая себя Золушкой. И она побежала, представь себе. Ты был прав, бинго. Каролина и твои собственные деньги в опасности, а я еще и осталась должна полмиллиона долларов. Не выдержав, Алена снова разрыдалась. А Лев подошел к ней и обнял девушку за плечи. «Ну, тише, тише, перестань. Ты ни в чем не виновата». «Не виновата?» — тихо прошептал Александр. «Она же меня обокрала!» «Не надо громких слов», — поморщился Лев. «Это ваш дед обокрал ее бабушку». «Я хотел помочь!» — запротестовал Филипп. А Лев лишь закатил глаза. «Да...» «У вас-то еще семейка», — воззвился Александр. «Бабке непонятно, от какого любовника картина досталась. Внучка-воровка...» «Подожди», — потряс головой Филипп. «Нет, я не желаю», — возмутился Александр. «Да помолчи ты, ради бога», — прикрикнул на него дед. «Если вы украли картину, то что же тогда я вез Изабелли?» «Это я нарисовала тут эскиз», — тихо ответила Алена выглядывая из-за плеча льва. «Вы очень талантливы. Я не заметил подмены», — одобрил Филипп, немного помолчав. А Александр снова решил взбунтоваться. «Да уж, рисует она, как и врет, филигранно. А так ведь и в жизни не догадаешься, такой полевой цветочек. Настоящая Аленушка, что уж там. Я больше не желаю в этом участвовать. Дед, мы уходим», — решительно объявил он. И, бросив гневный взгляд на Алену, направился к выходу. «Позвольте, но если у меня копия, то где же оригинал?» Алена снова залилась слезами, а лев вздохнул. «Никто не знает. И чтобы не ворошить былое и не вовлекать в старые кражи и подделку предметов искусства правоохранительные органы, я и предлагаю справиться своими силами». «Если от меня что-нибудь нужно», — забормотал Филипп, но лев покачал головой. Филипп достал из кармана пиджака карточку и положил ее на кухонный стол. «Умоляю вас, как только у вас появятся какие-то новости, пожалуйста, наберите меня». Приподняв шляпу, он старомодно раскланился и поспешил вслед за внуком. Когда все удалились... Лев перевел взгляд на Алену. «Рассказывай». «Что рассказывать?» — не поняла та. «Я правда не знаю, кто мог украсть Изабеллу». «Ты неправильно мыслишь». Вопрос заключается в том, кто знал о картине. «Я, Изабелла, Филипп и Костик». Александр был не в курсе, судя по всему. «Ты и Изабелла выкрасть ее не могли». Филипп, кажется, тоже. Его алиби легко проверить, отследив все его передвижения. Да и ни к чему ему это. Мог бы не отдавать картину, и дело с концом. «Пойди докажи, как она к нему попала. Остается твой Костик». «Но он не мог...» Алена даже смогла улыбнуться. Настолько мысль о Костике в роли похитителя была нелепой. «Почему?» — спокойно поинтересовался Лев. «Это же... это же Костик!» «Расскажи мне о нем». «Зачем?» — тут же насторожилась Алена. «Чтобы я тоже мог убедиться, что он не мог. Кем твой Костик работает?» «Гинекологом». «Машину водить умеет?» «Да». «Город хорошо знает?» «Откуда? Он же не местный». «А родственники в столице имеются?» «Он упоминал, что у него тут вроде дядька живет». Алена нахмурилась, припоминая. «То есть где остановиться найдется?» «Потенциально да. Лев, прекрати, это нелепо». Ты думаешь, что он привезет Изабеллу к своему дядьке, и тот ему ничего не скажет? Поучаствует в похищении? Ему не обязательно вести Изабеллу к дядьке. Он может ее отвести куда-нибудь в другое место. У него из других мест только мамина дача, но на ней торчит его маман. У нее сейчас как раз посевная, Или сбор урожая, или я не знаю что, но она наверняка кружит вокруг своих помидоров? И сыночка за похищение не похвалит. Лев уставился на Алену, о чем-то размышляя. — От твоей квартиры у него есть ключи? — Нет, — покачала она головой. — А у дядьки этого есть какая-нибудь дача? — Откуда же я знаю? — Я с ним не знакома. — Ладно. В какой больнице работает твой Костик? — Он не мой. — Неважно. Рабочий телефон, знаешь? Алена кивнула. Лев пододвинул к ней телефон. «Звони и записывайся на прием прямо сейчас». Алена демонстративно закатила глаза, всем своим видом показывая, что думает об этой дурацкой затее. Но все же набрала номер. Регистратора ответила после третьего гудка. «Здравствуйте, я бы хотела записаться на прием к Песоцкому Константину Владимирови. «Он не принимает», — прервала ее медсестра. «А когда будет принимать?» Алена кинула быстрый взгляд на льва и нахмурилась. «Как это не в курсе?» «Нет, спасибо, я хотела именно к нему. Всего доброго!» Алена дала отбой и уставилась на льва. Затем спохватилась. «Будешь чай или кофе?» «Не суетись. Что сказали в регистратуре?» «Сказали, что Константин Владимирович в отпуске. А когда вернется, они не знают». Повисла пауза, во время которой каждый думал о своем. Алена размышляла о том, насколько она была глупа и наивна, что за пять лет не сумела рассмотреть настоящего костика. В то время как той же Изабелли хватило всего десяти минут, чтобы раскусить ее, бывшего, жениха. Алев задумался, что с годами так и не научился понимать, чего же хочет женщина на самом деле. Нет, он вполне отдавал себе отчет, что могло привлечь молодую девушку в Барышникове. Тот был хорош собой, богат, образован, вращался в высшем обществе. Но что могло привлечь молодую, красивую, образованную девушку в идиоте, который готов отправиться в тюрьму ради призрачного шанса на краткосрочное богатство? Ведь, как известно, шальные деньги долго не задерживаются. А значит, такой человек никогда не будет доволен своей жизнью и будет выносить мозг всем окружающим и, в первую очередь, своей жене. Лев тряхнул головой. «Твоя несостоявшаяся свекровь в курсе, что вы расстались?» «Не знаю», — вздохнула Алена. «Как это не знаю?» — удивился Лев. «А жених бывший в курсе? Или он все еще не бывший?» «Бывший». Но что он сказал своей маме, я понятия не имею. «Может, подыскивает другую невесту, чтобы свадьбу не отменять?» Горько усмехнулась Алена. «Сколько вы были вместе?» «Пять лет». «Почему?» «Потому что я познакомилась с ним. На кладбище, когда хранила маму». Это прозвучало резче, чем ей хотелось. И тогда я хранила единственного человека, которому было до меня дело. Костик оказался в нужном месте, «В нужный момент...» Лев усмехнулся. «Вот так просто. Иногда жизнь проста до идиотизма. Рискнем. Ты сейчас позвонишь его матери и скажешь, что тебе срочно нужно с ним поговорить. На звонке он якобы не отвечает, а тебе нужно знать, где он живет. Даже если она в курсе, что вы расстались, она все равно даст тебе его адрес. Для таких людей...» Сохранение лица важнее всего. А она наверняка уже пригласила на свадьбу всех родственников, даже тех, кого видела раз в жизни. Алена молча кивнула. И хотя ей не очень хотелось общаться с Надеждой Алексеевной, сейчас было не до ее желаний. На кону стояло здоровье, а, возможно, даже и жизнь, Изабелла. Разговор вышел коротким. Мать Костика разговаривала сквозь зубы, из чего алена сделала вывод что сын на неблагодарную невесту нажаловался но о том что свадьбы не будет сообщить забыл интересно на что он рассчитывает получив картину потребует чтобы алена пошла с ним под венец но это же полный бред или найдет себе другую алену и предложит ей руку и сердце как вариант матери его все равно на ком именно женится сын лишь бы женился Она не первый год мечтает о внуках. И если одну Алену он решит заменить другой, то ничего страшного для Надежды Алексеевны не случится. Ее мир совершенно точно не рухнет. Тем не менее, адрес сына она сообщила. Чем подтвердила? Костик в столице. Алена все еще отказывалась верить в происходящее. Может, Костик решил тут остаться по какой-то другой причине. Например, надеяться помириться с ней. Или нашел работу. Нет глупости. Тогда бы он уволился из больницы. И в жизни бы он не уехал так далеко от маминой юбки. Вывод напрашивался сам собой. «Он в столице», — тихо сказала Алена. «Поехали». Они вышли из дома. Во дворе их поджидал Степан. Охранник распахнул дверь перед Алёной, а потом перед Львом. «Зачем он здесь?» — прошептала Алена. Не надо ничего с Костиком делать. Жаль. Я ведь так надеялся, что наконец-то получится переломать кому-то ноги. Алена опешила, но уже через секунду сообразила, что Лев шутит. Пора бы уже привыкнуть к его своеобразному чувству юмора, которое иногда ей импонировало. Она слабо улыбнулась и посмотрела в окно. На место? Они добрались минут через сорок. Город перегрузили пробки, и продвигались они черепашьими шагами. «Моя помощь нужна?» — кратко поинтересовался Степан, останавливаясь возле пятиэтажки, пережившей свои лучшие годы полстолетия назад. «Нет», — покачал головой Лев, — «я справлюсь». Они вышли из машины и направились к дому. Степан припарковался возле стороны пятиэтажки, выходившей на дорогу, Подъезды же располагались со стороны двора, напоминавшего декорацию к фильмам про зону отчуждения. Старая площадка с ржавыми качелями и горкой, отчаянно нуждающейся в покраске. Красовался здесь и детский домик, от которого за версту несло экскрементами. Во дворе ни одного человека, возможно, потому что возле подъездов не было лавочек, на которых могли бы разместиться старушки. А матери не рисковали приводить детей на такую площадку. Двор не производил впечатления уютного. Ни одной клумбы, лишь затвердевшая на жаре грязь в перемешку с клочками травы. «Что будем делать?» — неуверенно спросила Алена. «Ты давно качалась на качелях?» «Что?» «На качелях давно качалась?» Лев кивнул на ржавые качели. Алена уставилась на них с сомнением. «Да», — Алена попыталась припомнить, когда это было в последний раз, и не смогла. Пойдем покатаю». «Ты сейчас серьезно? «Вполне». «А если Костик нас увидит?» «Не увидит». «Откуда ты знаешь?» Изабеллу он мог увезти только на машине. А в какую машину она могла сесть без опасения? «В такси?» — немного подумав, ответила Алена И притихла. «Тебя что-то смущает в моих рассуждениях?» После небольшой паузы Алена кивнула. «Могу я узнать, что именно?» К этому времени они уже подошли к качелям, Алена села на широкое сиденье, предназначенное для двоих, а лев легонько толкнул поручень. Алена начала качаться и могла не смотреть Львов в глаза. «Меня смущает, что когда я только...» Она запнулась, подбирая правильное слово — познакомилась с твоим Степаном, он намекнул, что я могу попросить помощи у родственников. «Из всех родственников у меня только Белла. Значит, ты знал, чья я внучка?» «Естественно», — согласился Лев. «Я все знаю о своих должниках. Продолжай». «Ты знал, что она женщина небедная и, возможно, знал, что у нее имелся в коллекции эскиз Васнецова. Изабелла «Личность в ваших кругах легендарная, а легенды передаются из уст в уста». «Допустим». Лев толкнул качелю сильнее. «Что, если ты не поверил, что я принесла тебе именно тот эскиз, который украл у Беллы Филипп, и решил, что мы с ней спрятали оригинал, чтобы не отдавать тебе?» Лев помолчал, затем кивнул. «Изначально я именно так и решил». Алена опустила ногу на землю и затормозила движение качелей резко развернулась к льву и уставилась прямо в глаза. «Изначально?» «Да». Белла из тех, кто любого попытается обвести вокруг пальца. «Ты ее совсем не знаешь», — неожиданно Алена кинулась на защиту родственницы. Земля слухами полнится, да и рассказ Филиппа тому подтверждение, но дело не в этом. Какой бы умной и хитрой ни была Изабелла, при выборе внучка или вознецов, вопрос для нее бы не стоял. Она бы выбрала Васнецова, горько усмехнулась Алена. «Ты ошибаешься», спокойно возразил Лев, неожиданно запрыгивая на качели и протягивая Алёне руку, чтобы она к нему присоединилась. «О, нет», — покачала головой девушка, поднимаясь и становясь на качели ногами. «После того, как моя мама ушла из дома, Изабелла даже не делала попыток выйти с ней на связь. А твоя мать делала?» Лев присел, а затем резко выпрямился, запуская ход качелей. «Что?» — удивилась Алена, вцепляясь в поручни. «Твоя мать делала попытки выйти с ней на связь. Это ведь она бросила одинокую пожилую мать». «Это не про Изабеллу», — рассмеялась Алена. «Думаешь, а ведь у нее был инсульт». Лев, не мигая, смотрел Алене в глаза. «Что? Откуда ты знаешь?» — опешила Алена едва не выпустила поручень из рук. Я дал задание Степану восстановить по часам день, когда она пропала. Он подтвердил, что в тот день она посещала профильного врача, а затем он немного пошептался с медсестричками и вуаля, двадцать три года тому назад Изабелла перенесла обширный инсульт. Мне кажется, что если покопаться в датах, то станет ясно, что произошло это как раз после побега твоей матери. Белла, конечно, железная женщина, но и железо может проесть ржавчина, особенно если она точит изнутри. Около года у нее ушло на реабилитацию, с тех пор она тщательно следит за здоровьем. В голове Алены сложился невидимый пазл: ежедневные прогулки Изабеллы, йога, дотошное отношение к еде, изучение французского... Оказавшись прикованной к кровати в полном одиночестве, она больше не захотела переживать это заново. Алену словно перенесли по другую сторону зеркала. А ведь действительно, ее мама никогда не интересовалась жизнью собственной матери. Почему-то была уверена, что та жива и здорова. Что давало ей такую уверенность? Ответ был очевиден — эгоизм и обида. А она — Алена лишь повторяла то, что усвоила с детства, словно глупый попугай, не пытаясь разобраться в ситуации и понять обе стороны. Неожиданно Алёне показалось, что колени её подламываются, руки ослабли, и она в одно мгновение устремилась с бешено раскачивающихся качелей к земле. Секунда, и серьезной травмы было бы не избежать, но Лев подхватил её и не дал упасть. Прижал к себе одной рукой, второй, продолжая держаться за качели. Впервые они были так близко. Губы льва всего нескольких сантиметрах от губ Алены. И он не удержался и поцеловал ее. А она, вначале ответив на поцелуй, вдруг запаниковала и подалась назад, не зная, куда деваться. «Останови качели», — попросила она, задыхаясь. «Зачем?» Лев, казалось, на секунду утратил хладнокровие. Алена стала первой женщиной, оттолкнувшей его. Может быть зря он все это затеял. Насильно мил не будешь. Останови качели! Вдруг повысила она голос, и Лев затормозил. Алена спрыгнула с качелей и отвернулась, утирая слезы, неожиданно выступившие на глазах. Она понимала, что обидела Лева. Обидела незаслуженно, ведь он сейчас единственный, кто пытается ей помочь найти Изабеллу. Впрочем, у него, наверное, и есть свой интерес. Хочет через бабушку подобраться к внучке. Зря, конечно. «Изабелла не знает, что картина фальшивая», — тихо сказала Алена. «И не знает, что ты выиграл меня в карты. Она вообще никакого отношения не имеет к этой истории. Она отдала мне картину, будучи уверенной, что та настоящая, чтобы я могла расплатиться с долгами. Возможно, она считает, что таким образом расплачивается за те годы, что ее не было в моей жизни». «Почему ты ей ничего не сказала?» «А зачем? Зачем мне ей это говорить?» Алена не выдержала и сорвалась на эмоции. «Чтобы она еще раз убедилась, что общего у нас только внешность, а я просто неудачница, как и моя мать!» «Изабелла никогда бы такого не допустила. Она бы просто выиграла у тебя в карты!» Алена нервно рассмеялась, а Лев смотрел на нее, не отводя глаз. Она пыталась вытереть слезы, катившиеся по щекам. «Зачем я тебе? Почему ты до сих пор не женат? Что с тобой не так?» «Почему со мной должно быть что-то не так?» полюбопытствовал Лев, снова обретая чуть холодноватый ироничный тон. «Потому что, как говорит моя подруга Аллочка, мужчина, это как общественный туалет. Если не занят, значит, весь в дерьме». Лев рассмеялся. «Обожаю народный фольклор. Но если ты действительно хочешь знать, у меня была невеста». Он слегка нахмурился и посмотрел в сторону. Алена неожиданно притихла и уставилась на него во все глаза. Мы собирались пожениться, но накануне свадьбы поругались из-за какой-то ерунды. Она разозлилась и решила уколоть меня побольнее. Села в машину к моему лучшему другу. В тот вечер они оба слишком много выпили и решили покататься на большой скорости врезались в ограждение, машина загорелась, и оба погибли. Алена шокированно смотрела на льва. слезы просохли, и она не знала, что сказать. «Правда?» — в конце концов прошептала она. «Нет», — покачал головой лев и ухмыльнулся. «Но вы, девушки, очень любите романтические истории, поэтому я решил тебя не разочаровывать» дурак выпалила алена и попыталась отвернуться но лев резко дернул ее за руку и затащил за детский домик что ты делаешь прошипела алена прячусь пригнись алена послушалась и осторожно развернулась так чтобы видеть происходящее у подъезда туда подъехало такси припарковалось и спустя две минуты из машины вышел водитель кость лев закрыл ей рот рукой и прошептал на самое ухо он Алена кивнула. Отлично. Сиди молча. По идее, он сейчас должен поехать туда, где спрятал Изабеллу. Спорить с закрытым ртом было тяжело, и Алена притихла, согреваясь в объятиях льва, который крепко прижимал ее к себе, чтобы она не совершала лишних движений. Он хорошо пах. Не так хорошо, как Александр. Оттого веяло чем-то горьковатым и манящим. Аромат льва напоминал о ветре в поле и цветущих там скромных ромашках и васильках. Костик нырнул в подъезд. — И сколько мы так будем сидеть? — промычала Алена. А Лев наконец-то отнял руку от ее рта. Сколько понадобится. Но он скоро поедет, вряд ли рискнет оставить Изабеллу голодной и без присмотра. Он дурак, но не убийца. Лев оказался прав. Спустя десять минут Костик снова вышел из подъезда, неся в руках объемный пакет. Суп, наверное, сварил. Хозяйственный мужчина тебе достался, — не удержался Лев. Алена проигнорировала его реплику. Костик пристроил пакет на пассажирское сиденье, затем обогнул машину и сел за руль. Такси плавно выехало со двора. Лев подождал несколько минут, а затем потянул Алену за руку. Пойдем, Степан ждет. И действительно, возле выхода из двора их ждала скромная машина отечественной марки. «А где твоя?» — удивилась Алена. «Это тоже моя, что не нравится». Я решил, что следить будет лучше на ней. И снова Алена не могла с ним не согласиться. Она почувствовала, что ее начинает бить нервная дрожь, и чтобы не начать клацать зубами прямо возле уха льва, девушка решила отвлечься разговорами. «И все же». «Что?» Лев сел рядом с Аленой на задние сиденья, и внимательно смотрел на дорогу, где впереди маячила такси Костика. «Но по поводу того, что я тебя спросила?» Алена внезапно сама смутилась. «Ведет себя как глупая школьница. Какая ей разница, почему он не женат в конце концов? Вряд ли он признается, что отрубает своим женам головы или держит их в подвале». Алена передернула от одной мысли. Но с другой стороны, губы еще помнили поцелуй. И насколько ей позволял судить ее скромный опыт, Целовался, Лев, очень даже неплохо. Можно даже сказать, отлично. Наверняка повидал немало в своей жизни. Ей не хотелось развивать эту тему дальше. Зачем она вообще спросила? Все просто, Алёнушка. Вначале было некогда, а потом ненаком. Плюс где мне знакомиться с девушками? Я сейчас заплачу, буркнула Алёна. С такими, как ты, девушки, сами знакомятся. С какими такими? Полюбопытствовал Лев отводя взгляд от дороги и глядя на Алену. «Ты сам знаешь», — смутилась-то. «Нет, не знаю, расскажи». «Ладно», — вскипела Алена, не обращая внимания, что машина уже сворачивает куда-то в дачный поселок. «Ты хорош собой, умен. Но достаточно уже того, что у тебя есть деньги, а девушки любят деньги. Такие, как ты, не бывают одиноки?» «А с чего ты взяла, что я одинок?» Удивление льва было таким искренним, что Алена вспылила. «Ты что?» «С кем ты сейчас встречаешься?» «А почему тебя это так волнует? Я же не задаю тебе вопросов по поводу этого твоего Александра». «С Александром мы просто работаем», — вспыхнула Алена. «Да ну, а Выснецова-то у него как украла. Зашла на чай?» «Ну, знаешь ли». Алена попыталась открыть дверь, чтобы выпрыгнуть из дурацкой машины, прекрасно понимая, что это не самая лучшая идея. Но Степан предусмотрительно заблокировал все двери. «Не стоит, покалечишься», — покачал головой лев. Машина тем временем начала тормозить, а вот такси Костика нигде не было видно. «Мы его потеряли!» — в ярости воскликнула Алена. «Это все ты!» «Господи! В кого же ты такая темпераментная?» «Мои предки! Испанцы, между прочим!» — гордо сообщила Алена. «Только не заставляй меня становиться Тореадором и биться с быком, чтобы покорить твое сердце! Делать мне больше нечего. Где Костик?» Свернул во второй переулок от нас, подал голос Степан, а Алена неожиданно смутилась. Когда она успела превратиться в такую истеричку? Устроила разборки при свидетелях. Что бы сказала Изабелла? Степан остановил машину. Сиди тут, мы со Степаном пойдем сами, приказал Лев, открывая дверь. Вот еще! воскликнула Алена, которая после того, как машина остановилась. Удалось разблокировать дверь со своей стороны. Девушка распахнула ее и вышла. «Да чего упрямая баба?» — покачал головой Степан. «Повежливее», — оборвал его лев. «Вот именно повежливее!» — поддакнула Алена «Ладно, тогда хотя бы держись за нами на расстоянии. И без моей команды рот не открывать, и лишних телодвижений не совершать». «Надо было тебе собаку заводить, а не невесту», — огрызнулась Алена а Степан... Сдавленно хихикнул. Так они и шли по небольшой улице, по обе стороны которой раскинулись симпатичные дачи, утопавшие в цветах. Птицы щебетали, соревнуясь в многоголосье. Солнце клонилось к закату, но спать явно не хотело, светило изо всех сил. В некоторых дворах играли дети, повсюду копошились взрослые, хозяйки накрывали на ужин в саду, пахло домашней молодой картошкой и шашлыками. Уволюсь! «Куплю себе дачу, баню заведу», — мечтательно протянул Степан. «Могу себе представить, как ты будешь помидоры выращивать». Алена вздрогнула и улыбнулась какой-то бабке, подозрительно разглядывающей странную троицу из-за выкрашенного зеленой краской деревянного забора. «Добрый вечер», — вежливо поздоровалась она. «Добрый, кали не шутите». «Какие уж тут шутки». Лев повернулся к бабке, и её словно смыло волной со двора. Они повернули в переулок, где скрылся Костик, и увидели жёлтое такси, стоявшее возле третьего домика справа. Домик был покосившийся развалюхой и невыгодно отличался от соседских количеством сорняков во дворе. Видно, что дача была заброшенной и нелюбимой. Лев сделал знак Алёне держаться позади него, и как бы не хотелось ей возразить, она понимала, что он прав. Конечно, Костик не будет стрелять в них, да и просто в драку вряд ли полезет. Но может что-нибудь выкинуть по глупости. Впрочем, как показал опыт, ни в чем нельзя быть уверенной. Она искренне полагала, что бывший жених и на похищение человека не способен. Увидев, что входная дверь открыта настиж, Лев и Степан переглянулись и ускорили шаг но не успели они подняться по ступенькам, как раздался звук глухого удара, потом падение, после чего в дверном проеме возникла Изабелла собственной персоной со старой чугунной сковородкой в руках. Волосы ее растрепались, и женщина воинственно сдувала прядь, так и норовившую попасть в глаза. Одета она была в то самое платье, в котором ее изобразил влюбленный художник. Щеки пылали, а глаза горели праведным огнем. Казалось, увидев на пороге дома льва со Степаном, она ничуть не удивилась. Перевела взгляд и заметила внучку, испуганно прижавшуюся к соседнему забору. «Надеюсь, в женских органах этот идиот разбирается лучше, чем в веревочных узлах», — спокойно изрекла она. А затем перевела взгляд на двух мужчин, застывших на пороге. «Приветствую, господа». Графиня, целую ручки, — искренне улыбнулся лев, и с трудом, сдерживая смех, поинтересовался. «Ваш похититель жив?» «Что ему сделается?» «Чем меньше мозгов, тем тверже голова», шишкой отделался. Она вручила сковородку растерявшемуся Степану и, спустившись по ступеням, направилась к внучке. «В следующий раз подходи более разборчиво к выбору жениха», посоветовала она Алёне. «Он испортил мне свидание, это раз, а два...» я все всё-таки предпочитаю, чтобы меня похищали ради любви, а не ради выкупа». «И что этот имбесиль потребовал?» «Воснецова?» Лев кивнул Степану, и тот скрылся в недрах дачи, откуда послышался непродолжительный шум, возня, а потом все стихло. Шарман. «И вы что же, привезли?» Изабелла с интересом взглянула на льва. «Ради вас, дорогая Изабелла Максимовна?» «Я бы и Рембрандта не пожалел», — галантно ответил тот. «Но не мог же я допустить, чтобы произведение искусства оказалось в руках варвара. Решил произвести разведку боем». «Этот твой жених на порядок сообразительнее предыдущего», — сообщила Изабелла Алене. «Где ваша машина?» «Мне срочно нужна ванная. Да и в такси я некоторое время, пожалуй, не буду ездить». В следующий час... Ушел на то, чтобы вызвать полицию и все объяснить. Костика задержали до выяснения всех обстоятельств. Алена молчала, не решаясь написать заявление. Изабелла же удалилась в машину, пообещав прислать своего адвоката. Костик кричал что-то оскорбительное в адрес Алены, пока Лев одним ударом не отправил его в продолжительную отключку, под неодобрительным взглядом участкового. Алена же сидела в машине с Изабеллой и плакала у нее на груди. Все происходящее обрушилось на девушку одномоментно, и она не выдержала. Она запуталась, перестала разбираться в людях и неожиданно для самой себя обнаружила, что вопреки собственному желанию успела привязаться к Изабелле. А теперь должна была решить, кто же ей дороже. Костик, поддерживавший ее последние пять лет, или Изабелла, которую она знает всего ничего. «Почему все мужики-козлы? Ну почему? Почему?» На разные лады спрашивала Алена, а Изабелла гладила ее по голове и пыталась успокоить. «Ну, не все», — наконец изрекла она. «Как не все?» Алена даже отпрянула и посмотрела заплаканными глазами в спокойные глаза Изабеллы. Та была само спокойствие. Словно не ее похищали и пытались обменять на несуществующую картину. Никогда ей, Алёне, не стать такой, как Изабелла. «Ты же сама говорила, что все, кроме дедушки». «Ну, этот твой лев, вполне ничего». Глядя куда-то в сторону, обронила Изабелла. Примчался меня спасать лично. А ведь мог бы просто сообщить в полицию, что было бы разумнее. «И он козёл!» — в сердцах воскликнула Алёна. Поездка в Вену не удалась? «Причём тут вообще Вена? Знаешь, почему он на мне женится?» потому что влюбился выдвинула предположение изабелла хотя внешний вид внучки ей совсем не нравился та выглядела из рук вон плохо словно от той чистой наивной девушки какой она впервые увидела ее на пороге своего дома ничего не осталось ее место заняла невротичка и истеричка отчаянно несчастная вовсе нет сквозь слезы горько усмехнулась алена он меня в карты выиграл В каком смысле? В карты выиграл. Изабелла была настолько шокирована, что даже изменила собственным принципам. Отодвинувшись от внучки, она обняла ее за плечи, легонько встряхнула и заставила посмотреть в глаза, что происходит, Алена. То, что эскиз твой, который я украла, оказался подделкой. И Лев предложил мне сыграть в карты. Если бы я выиграла, он бы простил мне все долги. А если бы проиграла, то должна была бы выйти за него замуж. «И ты? Села играть с шулером?» — ахнула Изабелла. «А у меня был выбор!» — огрызнулась Алена. «Выбор всегда есть», — твердо ответила Изабелла. Неожиданно распахнула дверь машины и вышла из нее. «Ты куда?» — растерянно воскликнула Алена. Но Изабелла уже села на водительское место и завела двигатель. Степан оставил ключи в замке зажигания. Лихо развернувшись, она направила машину к выезду из поселка. «А как же Лев со Степаном?» — растерянно спросила Алена. «На такси доедут», — ответила Изабелла, и до самого дома больше не произнесла ни слова. Дома она долго принимала ванну, затем выпорхнула из нее в клубах пара и ароматических масел. Алена к тому времени уже зажгла по всей квартире свечи. Неожиданно для самой себя она поняла, что когда в воздухе витают приятные ароматы, Жизнь становится намного краше. По-прежнему, не говоря ни слова, Изабелла переоделась, высушила волосы и оставила их распущенными. Алена в очередной раз отметила, как так красиво. Зрелой красотой, уверенной в себе, наполненной. Понятно, почему Филипп не мог забыть ее столько лет. Наконец, Изабелла велела внучке идти в гостиную. Сама присоединилась к ней спустя десять минут, неся в руках поднос с бокалами, полными шампанского и мисочку со свежей клубникой. Усевшись в свое любимое кресло, она взяла бокал и, отсультовав внучке, сделала долгий глоток. Закрыла глаза от наслаждения. Алена тоже взяла бокал и нервно сделала два глотка, не почувствовав вкуса напитка. «Неужели Филипп?» подделал картину, хранил подделку у внука, а оригинал спрятал где-то в сейфе и собирался тебе отдать, — задала мучивший ее вопрос Алена. Но Изабелла после краткой паузы покачала головой и, не открывая глаз, сделала еще один глоток шампанского. Алена продолжала нервно крутить свой бокал в руках, не зная, как на это реагировать. «Нет», — наконец сказала Изабелла и открыла глаза. Что нет. Алена сделала один глоток, нелепо надеясь, что шампанское сможет как-то разъяснить происходящее. Нет, он этого не делал. Оригинал у меня. Алена поперхнулась шампанским, а, откашлившись, во все глаза уставилась на Изабеллу, молясь всем богам, чтобы оказалось, что она ослышалась: Что? Оригинал у меня, повторила Изабелла. Алена вскочила. Открыла рот, словно рыба, попавшаяся на крючок к рыбаку, но так и не смогла вымолвить ни слова. Надеюсь, что я не похожа на идиотку, которая будет хранить столь ценные вещи у себя дома. У меня был поклонник, которому я заказала копию эскиза. Очень удачная копия получилась. Вот ее и выкрыл Филипп. «А оригинал где?» — только и смогла вымолвить Алена, не зная, плакать ей или смеяться. Изабелла вздохнула и отвела глаза. «Не скажешь?» «Не переживай, я у тебя точно ничего красть не буду», горько усмехнулась Алена. «В этом я даже не сомневаюсь. Но не скажешь?» «Скажу. Просто я надеялась, что ты сама догадаешься». Алена рухнула на диван, и перед глазами у нее закружились разные образы. Такая, как Изабелла, спрятала бы картину в самом неожиданном месте. Месте, где она могла бы за ней присматривать и периодически любоваться. В сейф бы она ее не отправила, сердце коллекционера не позволило бы. Внезапно Алена поняла: Это было абсолютно невероятно, но в то же время так просто и гениально, что она начала смеяться. Алена закрыла лицо руками и тщетно пыталась справиться с душившим ее смехом. Да, вздохнула Изабелла. Все мужики козлы, кроме дедушки. Борясь с истерическим смехом, выдавила из себя Алена. «Именно. Картина в склепе у дедушки!» Изабелла покачала головой. «Ты так и не поняла, что не было никакого дедушки. В склепе лежит Выснецов и еще парочка дорогих моему сердцу вещей». Алена наконец-то убрала руки от лица и уставилась на Изабеллу взглядом полным боли. «Ну почему?» «Почему ты меня заставила все это проделать?» «Потому что с первого же взгляда поняла, что такая, как ты, не выживет в этом мире. А если и выживет, то будет вечной жертвой». И оказалась права, между прочим. «Единственный, кого ты смогла привлечь к 25 годам, оказался идиотом-абьюзером. У тебя ни карьеры, ни денег, ни любовника, ни мужа. Ты бы пропала, девочка моя». Мне нужно было что-то с тобой сделать за максимально короткое время, и, кажется, мне это удалось. Я тебя ненавижу, прошептала Алена. Возможно, после краткой паузы кивнула Изабелла. Но иногда нужно причинить боль, чтобы человек выздоровел. Я тебя ненавижу, снова прошептала Алена. Я знаю, знаю. И поверь, я бы все отдала, чтобы. Алена вскочила и, не разбирая дороги, быстрым шагом направилась к входной двери. Хлопать на прощение не стало, слишком глупо и нарочито. Спускаясь вниз по ступеням, эту привычку она приобрела благодаря Изабели, презирающей лифты. И одновременно злясь на себя, она набрала номер льва. «Забери меня из дома», — потребовала решительно. Изабелла не одобрила свое спасение. «А ты можешь обойтись без дурацких вопросов. Могу, но не хочу и так». Мы с ней поссорились, этого хватит?» «Вполне». Лев приехал за ней через двадцать минут. Взглянул на заплаканную и растрепанную Алену, которая даже не переоделась с момента спасения Изабеллы, и не стал задавать лишних вопросов, а просто открыл перед Аленой дверь и затем сел на водительское место. «Поужинаем?» «Аппетита нет. Я поживу у тебя». «Какое неожиданное счастье!» «Спальни раздельные!» Как же некоторые любят лишать себя удовольствий. Заткнись. Если вдруг у тебя планы на сегодняшнюю ночь, то скажи. Я пойду в гостиницу или переночую в офисе. Были планы на оргию, но ради тебя придется отменить. Алена вдруг начала дергать дверь машины, которая, впрочем, снова оказалась заблокированной. Скажи, а ты при каждой ссоре норовишь самоубиться, полюбопытствовал Лев. Может, я поторопился с предложением? Когда-нибудь тебе удастся открыть чертову дверь и собирай тебя потом по асфальту. — Да замолчи ты, ради бога! — потребовала Алена и молча уставилась в пустоту. Больше Лев не сказал ей ни слова. По пути к его дому пришло сообщение от Александра. Есть новости от Изабеллы. Алена хотела ответить, но, покосившись на льва, который наверняка увидел, что ей кто-то пишет, решила подождать. Из дома ответит. Они добрались до дома льва, когда уже сгустилась тьма. Поэтому Алена не успела рассмотреть сад. Лишь поняла, что он внушительных размеров. Из внутреннего гаража по небольшому коридору они прошли в гостиную, оказавшуюся огромной. По скромным Алениным представлениям, она была высотой в два этажа. Одна стена полностью стеклянная, за ней даже сквозь ночную мглу проглядывали старые сосны. Несмотря на теплый летний вечер, В камине горел огонь, а под потолком висела гигантская хрустальная люстра, чьи грани отражали и преломляли уютный свет огня. Еще две стены были заняты книгами, их здесь было великое множество. Алена успела рассмотреть названия даже на других языках. Возле камина стоял полукруглый диван, перед ним широкий низкий столик, заваленный альбомами по искусству, а еще одна стена отводилась под картины. Алена невольно сделала шаг и, заметив знакомое изображение, остановилась в изумлении. «Это что, Левитан?» Лев кивнул, и в глазах его мелькнул огонек. «Зная твою страсть ко всему, что плохо лежит, его трогать не советую. В отличие от твоего милого друга, сигнализацию я не отключаю ни днем, ни ночью, а на участке у меня имеется охрана». Алена вспыхнула. Покажи мне мою комнату, разумеется. Он подошел к одному из внушительных стеллажей и нажал на кнопку. Стеллаж отъехал в сторону, за ним обнаружилась лестница, ведущая вверх. Прошу. Алена, не говоря ни слова, прошла перед львом и начала подниматься по лестнице, как вдруг опомнилась. Я не взяла вещи. Утром объяснишь моей помощнице Ксении, что тебе требуется. А пока что в гостевой комнате есть новые пижамы, зубная щетка и все, что необходимо девушке для счастья. Не сомневаюсь, что о таких вещах ты регулярно заботишься, не удержалась Алена. Рад, что ты оценила мои усилия. Комната, которую отвел Алёне лев, оказалась похожей на дорогой гостиничный номер. И хотя Алена в таких никогда не бывало, ей показалось, что именно так они и должны выглядеть. Мягкая кровать утопающая в уютных подушках и пушистом покрывале, небольшой теплый коврик рядом с ней, телевизор, тумбочка, на ней графин с водой и стакан. Внутренняя дверь вела в большую ванную комнату, отделанную натуральным камнем. В ней действительно обнаружилось все необходимое. Стараясь не думать, сколько девушек прошло до нее через эту спальню, Алена приняла душ, распаковала новенькую пижаму, и свалилась на кровать, моментально погрузившись в глубокий сон. Проснулась Алена неожиданно в ночи. Ее разбудил свет вспыхнувшего уличного фонаря. Поднявшись с кровати, она тихонько подошла к окну и откинула занавеску, за которой, впрочем, не обнаружилось ничего интересного. Охранник в сопровождении немецкой овчарки обходил территорию. «Не дом, форт Нокс», — пробурчала Алена. И вернулась в кровать. Проворочившись сбоку на бок около часа, она решила спуститься в библиотеку, чтобы взять книгу. Стараясь ступать осторожно, чтобы не разбудить льва, а вдруг решит, что она, впечатленная размером его состояния и возможностями, ищет его посреди ночи. Алена прокралась вниз и устроилась на диване. Огонь угасал, но все еще распространял тепло. Алена потянулась к одному из альбомов, лежавшему на столике. Он оказался посвящен русской живописи XVIII века. В альбоме обнаружилось множество закладок с надписями, сделанными твердым разборчивым почерком. Интересно, это Лев писал. Заметки были толковые. Он сам задавал себе вопросы и сам находил на них ответы, указывая номер страницы. Алена погрузилась в хитрое сплетение жизни и творчества Дмитрия Левицкого. Живописных сцен Василия Тропинина, портретов Федора Рокотова и Алексея Антипова, пейзажей Ивана Никитина, и сама не заметила, как уснула. Так ее и нашел утром лев, спящий на диване, укутанный в уютный плед и крепко прижимавший к себе альбом, посвященный русской живописи. Он невесело усмехнулся. Но уж в одном он точно не ошибся. Алена ни на кого не похожа. Все остальные его знакомые отправились бы ночью на поиски хозяина дома, наплевав на пейзажи Никитина. Сегодня утром ему позвонила Изабелла и попросила о встрече. Назначила ее в своей любимой кондитерской, куда каждое утро в любую погоду отправлялась за круассанами. Когда лев приехал, Белла была уже на месте. Сидела за чашкой черного кофе. И отщипывала маленькие кусочки от цельнозернового круассана. Единственное место в городе, где полезные вещи делают вкусными, улыбнулась она. Голову держит высоко, плечи расправлены, в ушах скромные жемчужины. Укладка и макияж словно все-таки дошла до свидания с Филиппом. Лишь легкая бледность выдавала в ней человека, пережившего накануне потрясения. Соленый все в порядке, да, она у меня что случилось. «Случился редкий момент. Я сказала правду. И Алёне эта правда от чего то не понравилась». Лев, прищурившись, смотрел на Изабеллу, а затем сделал заказ официанту. Эспрессо. Когда тот удалился, он перегнулся через стол и, понизив голос, поинтересовался. «Оригинал у вас?» Вместо ответа Изабелла кивнула. Лев откинулся на спинку стола и усмехнулся. Ни секунды не сомневался в вас, графиня. «Я отдам его вам». Изабелла не отреагировала на комплимент. Лев молчал, продолжая пристально смотреть на Изабеллу. «Так не должно быть. Алена не беспреданница какая-то. Ее нельзя выиграть в карты». «В светлые чувства вашей внучки ко мне вы не верите?» поинтересовался Лев, не меняя выражение лица. Изабелла покачала головой. Знаете почему? Просветите же меня. Потому что она молодая и глупая. И скорее влюбится в такого дурака, как барышников младший, чем в нормального мужчину. Это из собственного опыта? Невесело усмехнулся Лев. Да, просто ответила Изабелла. Ну так что? Едем, кроме чтобы он убедился, что я вас не обманываю. Дайте мне немного времени. После короткого раздумья попросил Лев. Пусть пройдет показ, а Алюна пока немного поживет у меня в доме. Получит представление, на что может быть похожа наша совместная жизнь. А потом она сама решит. Или же я решу. Зачем вам это? Считайте это моей прихотью. Изабелла снова покачала головой. Я так понимаю, что возражать бесполезно. В ответ Лев кивнул и сделал глоток черного горького кофе.